что ж, каждому свое. Мне нравится здесь, сейчас. Но вот что, док, я ведь позвонил не просто потрепаться на отвлеченные темы. У меня небольшая загвоздка. Ну, выкладывай. Хорошо, хоть небольшая, а то у остальных все больше крупные Док, может ли долгий сон вызвать потерю памяти? Он ответил не сразу. В принципе, да. Не скажу, что мне встречались подобные случаи, Я имею в виду амнезию в чистом виде, не обусловленную другими побочными факторами. Что может вызвать потерю памяти? Да что угодно. Простейший случай так называемая функциональная амнезия, когда сам пациент подсознательно стремится что-то забыть. Он забывает последовательность событий или переосмысляет их, поскольку эти воспоминания для него невыносимы. Затем следует амнезия в результате травмы. Скажем, от обыкновенного пошлого удара по черепу. Или амнезия может возникнуть от внушения с применением наркотиков или гипноза. А в чем дело, малыш? Не можешь отыскать свою чековую книжку? Да нет, не то. Насколько я понимаю, сейчас со мной все в порядке. Но я не могу вспомнить некоторые события, имевшие место до того, как я лег в сон. И это меня беспокоит а может быть, дело в одной из упомянутых причин?» «Да, пожалуй», — задумчиво ответил я. «Подойдет любая, за исключением разве что удара по черепу. Впрочем, меня вполне могли огреть по башке, когда я был пьян». «Эм, я не стал упоминать», — сухо заметил он, «а самые распространенные временные амнезии. Провалах в памяти под действием алкоголя». «Послушай, сынок, почему бы тебе не зайти ко мне?» Мы бы обсудили все подробно. Если я не смогу распознать твой недуг, ты же знаешь, я не психиатр. Я направлю тебя к психоаналитику. Он очистит твою память, как орех от скорлупы, и ты ему расскажешь, почему опоздал в школу 4 февраля того года, когда учился во втором классе. Но он дорого берет, и потому не лучше сперва заскочить ко мне? Вот тяна, док, я и так отнял у вас много времени, а вы слишком щепетильны, чтобы брать с меня деньги». «Сынок, мои пациенты мне не безразличны. Кроме них, никого из близких у меня нет». Я отделался от него, пообещав позвонить в начале следующей недели, если будет нужна в его помощи. Мне необходимо было все обдумать. В здании нигде не горел свет, только у меня в кабинете. Заглянула горничная, тип уборщица, обнаружила, что в комнате кто-то есть, и безмолвно укатила прочь. Я опять остался один. Вскоре в комнату заглянул Чак Фрейденберг. «Я думал, тебя тут давно нет. Просыпайся или иди досыпать домой». Я взглянул на него. «Чак, у меня есть прекрасная мысль. Давай купим бочку пива и две соломинки». Он тщательно обдумал предложение. «Что ж, если сегодня пятница, а ясная голова мне нужна только в понедельник, чтобы знать, какой это день недели, решено и обжалованию не подлежит». Подожди минутку, я засуну кое-что в дипломат. Мы выпили пиво, потом поели, потом еще выпили пиво в заведении с хорошей музыкой, потом перебрались в другое заведение, без музыки, но со звуконепроницаемыми кабинками. Стоило заказать что-нибудь, и вас на час-другой оставляли в покое. Мы сидели и спокойно разговаривали. Я показал ему копии патентов. Чак посмотрел документацию на прототип трудяги. Это по-настоящему отличная работа, Дэн. Я тобой горжусь. Как насчет автографа? Взгляни-ка еще вот сюда. Я протянул ему патентное обоснование на чертежную машину. Кое в чем, эта штука будет получше предыдущей. Дэн, а ты сам-то понимаешь, что сделал для развития техники больше, чем в свое время Эдисон? Доходит до тебя или нет? Брось, Чак, тут дело серьезное. Я тнул пальцем в пачку фотокопий. Ладно. Я готов взять на себя авторство одной из них, но я не мог быть автором другой. Я ее не создавал. Разве только у меня из головы вылетело все, что случилось со мной до погружения в сон. Может быть, у меня амнезия? Ты толкуешь об одном и том же уже целых 20 минут. Не похоже, чтобы у тебя предохранители отказали. Ты помешан не более, чем требуется для нормального инженера. Я ударил кулаком по столу, аж кружки подпрыгнули. Должен я выяснить или нет? «Держи себя в руках. Ну и что ты собираешься предпринять?» М -м «Я чуть замешкался с ответом. Пойду к психоаналитику и заплачу ему, чтобы он докопался до истины». Чак вздохнул. «Я и ожидал услышать от тебя нечто в этом роде».